Глава 19. Настало время, и любовь дрожит. Лео Ферре. Париж — это идея. Лео смотрит на только что законченный портрет. Час ночи. 22 декабря. Лицо написано широкими мазками впавших в неистовство кистей. Хроматический взрыв говорит о буйстве актотворения «Инстов» ни яростью художника, нисколько не умолившей красоту модели, изображенной с почти пугающей точностью. Лео с трудом распрямляется. Колени ноют. Нечего было работать, сидя на корточках. Но он начинает отмывать кисти. Телефон подает голос. Ему пришло сообщение. В такой час художник идет к широкому верстаку из некрашенного дерева, берет сотовый и узнает, Международный код. Он колеблется. А когда на экране появляется снимок дозорного, невольно бросает взгляд на портрет и улыбается. Несколько часов спустя, выйдя из дома, Лорен увидела у тротуара Егор Поля Анри ломе Он опускает стекло. «Что ты тут делаешь?» «Сама видишь», — невозмутимо отвечает он, — Работаю твоим шофером и телохранителем. Ты же не серьёзно? А похоже, что я шучу. Это просто смешно, говорит она, когда машина въезжает на мост Альма, чтобы перебраться на другой берег Сены. Лорен отворачивается, смотрит на мост Александра Третьего, остров Сите, берега реки, стеклянные крыши Гран-Пале под серым сводом небес. Будет дождь. Почему бы тебе не провести какое-то время у нас в Лувенсьенне? Домик уже пустует, а Изабель будет счастлива разделить с тобой аперитивы. У меня отличная охранная система, а ваш парк вряд ли безопаснее моей квартиры. Ты живешь одна, чем искушаешь грабителей. Не хочешь завести собаку? Классное решение. Ты умеешь убеждать. Погода совсем испортилась. небо нахмурилось но витрины больших магазинов на бульваре осман ярко светились и были заполнены заводными плюшевыми медведями электрическими поездами выезжающими с тоннелей пробитых в недрах гор из папье маше и роботами разгуливающими в фееричных декорациях на радость детям и взрослым лорен вошла в галерею лафает увидела гигантскую ель и вернулась в детство она всегда покупала подарки в последний момент. Оба Поля хотели сопровождать ее, о, только из соображений безопасности, но она наотрез отказала обоим. Ей только Дюпона с Дюпоном не хватало. Два часа спустя, покончив с делами, она решила прогуляться по этажу готового платья. Ее внимание привлекло совсем простое платье на одном из манекенов. Строгое, минималистичное, безукоризненное. Именно такая одежда больше всего шла Лорен, подчеркивала ее формы. Она взглянула на этикетку. Ух ты, нелепо запрашивать такую цену за лоскут ткани. Обычно Лорен ждала распродаж, но уж очень ей понравилась эта шмотка. Она нашла продавщицу, попросила принести свой размер и направилась в примерочную, подхватив пакеты. Вот досада велико. Она оделась и, бросив в кабинке все, кроме сумки и телефона, снова отправилась за помощью. Эта модель есть на размер меньше. Платье нашлось. Лорен отдернула шторку и застыла, похолодев от ужаса. Кровь отхлынула от ее лица. Кто-то раскромсал платье, которое она примеряла три минуты назад, и лохмотья и ремешками свисали с перегородки. Она почти не дышала. по телу побежали мурашки. Это снова случилось. Сначала в Нью-Йорке, теперь здесь. Лео задал правильные вопросы. Он тоже полетел самолетом. Он последовал за ней в Нью-Йорк? Он вернулся в Париж одновременно с ней? Ему что, больше нечем заняться? Кто он? Почему он так зол на нее? Сорваться с места, бежать, бежать, бежать. Лорен покинула место происшествия, поискала глазами обслуживавшую ее девушку. Так, счастью, стояла метрах в двадцати от нее и была занята с другой клиенткой. Лоренны рванула с места, как спринтерша. Спустилась по эскалатору, прижимая к себе пакеты с подарками. А когда неслась через холл, едва не сбила с ног зеваку, не успевшего отскочить в сторону. Оказавшись на углу бульвара и шоссе Дантен, она кинулась прочь, как лань, спасающая свою жизнь от пули охотника. — Это та самая девушка, — сказал Зак, — та, что была в парке. — Да. Через очки в гигантской оправе модели Пантера Зак смотрел на полотно опытным взглядом галериста и то и дело судорожно разевал рот, что было признаком сильнейшего волнения. — Совершенство, — выдохнул он. Чудовищно нервно, выразительно, даже агрессивно как будто творил в состоянии транса. Какие краски! Что за спонтанность и плотность! В ней сочетаются немыслимая первозданная брутальность и нездешняя нежность. заг загорелся и воспарил. Белокурый великан ни в чем не признавал умеренности. Всех художников он делил на ничтожеств и гениев. Господь, свидетель, ты никогда не писал лучше. Эй, давай без подхалимажа прикрикнул на друга лео «Никакой лести, дорогой мой не в этом случае сейчас я совершенно искренен лео ван мейгерен вывернулись и в отличной форме если напишешь еще с десяток таких же картин я устрою выставку и она будет иметь феноменальный успех фрор мы заработаем кучу денег с десяток всего то я должен тебе кое что сказать зак о чем мой птенчик Безо всякого интереса спросил галерист. Он не мог оторваться от портрета Лорен, подсчитывая в уме продажные цены, проценты и комиссионные. Для начала сядьте, я налью нам чего-нибудь покрепче. Через пять минут бледное от природы лицо Зака лишилось остатка красок. Он постарел на десять лет. В отличие от гонза даже не пытался скрыть слезы. «Не может быть», — лепетал он. Это ошибка. Они наверняка ошиблись. Нет, не ошиблись. Боже мой, Лео, боже мой, какой кошмар. Только не это. Только не у тебя такого молодого. Они помолчали. Потом Зак спросил. Сестра знает? Нет, Китти пока не в курсе. Когда расскажешь? Не знаю. Буду тянуть, сколько получится. Зак снял очки. Вытер покрасневшие глаза. Новость сразила его, но он был не из тех, кто надолго выпускает из виду практическую сторону дела. «Тебе, наверное, понадобятся деньги?» «Ты уже заплатил мне за картины, так что...» «Этого не хватит!» — перебил друга Зак. «У тебя будет много расходов!» Лео спросил себя, как реагировал бы великан, узнай он о долге в два миллиона долларов, и решил не думать об этом, Во всяком случае, пока. «Я смогу выплатить тебе аванс за эту вещь и несколько последующих», — сказал Зак. «Подпишем договор по всей форме на случай, если...» Галерист не закончил. «Так и поступим», — у Гурима согласился Лео. «Правильнее будет сразу расставить все по местам, да, Заки? Пока не поздно». «Я не это имел в виду». «Именно это». «На сей раз ты просто обязан обратиться в полицию». «Знаю». «Ты должна им все рассказать, Лорен». «Да знаю я». Димитрий кипел от ярости. Она понимала его чувства, однако нет ничего хуже поединка с невидимкой. Ее брат метался по гостиной, как Мохаммед Али по рингу, то и дело останавливался взглянуть на дозорного и снова начинал ходить. «Хочешь, я на некоторое время перееду к тебе?» Тут легко разместить целый полк. Не понимаю, как ты можешь жить одна в подобном месте. Здесь ничего не изменилось за 28 лет, а его призрак никуда не уходит. Ларен улыбается. Ее брат все еще живет с матерью на улице Лютас среди собрания древности и китайской мебели. Только он способен выносить эту женщину больше часа. Даже Ришар Бекман, пластический хирург, уже 10 лет состоящей при матери и периодически ее подновляющей, не решается обитать под одной крышей с драконихой и сохранять за собой трехкомнатную квартиру на улице сен круа де в квартале маре «О чем тебе знать, когда он умер, ты еще на свет не родился?» «Просто знаю», — отвечает Дмитрий, сдувается олба волоса и впивается взглядом в Лорен. «Все картины принадлежали ему». В этой квартире он жил, когда бывал в Париже. А ты теперь выбрасываешь деньги на ветер, чтобы купить дозорного. Когда же ты, наконец, забудешь своего отца, сестричка? Своего отца. Она иногда забывала, что отцы у них разные. Над ними висело проклятие, как над кланом Кеннеди. Отец Дмитрий, французский промышленник, переехавший в Штаты и расставшийся с их матерью почти сразу после рождения сына, Погиб в автомобильной аварии, когда мальчику было пять лет, оставив ему в наследство только долги. Лицо Лорензе каменело. Ее все еще трясло после пережитого в магазине ужаса. Дмитрий задумчиво вздернул брови. «Ты правда считаешь, что эти мерзкие сообщения шлют убийца твоего отца 28 лет спустя? Как это идиотская история в духе Монте-Кристо?» Упрекать Дюма в идиотизме – «Непатриотично», — рассмеялся Лорен. «Не изви, ты прекрасно поняла, что я имел в виду». Он улыбается, и они снова чувствуют единение, неразрывную связь, которая обнимала Лорен на манер пушистого одеяла, когда брат был с ней в одной комнате. Он делал ее сильнее и отважнее. Внезапно ее осенило. Дмитрий и Лео похожи. Не лицами, но манерой двигаться, улыбаться, Смотреть на нее. Ей стоило большого труда скрыть от брата смятение чувств. Она не хотела думать о Лео ван Мейгерине. И фотографию дозорного нечего было посылать, он даже не ответил. Лео проводил Зака и вернулся к картине. Им владело возбуждение, почти такое же сильное, как после выхода из Райкерс. Он поставил громкость колонок на максимум, Гилмадс, стоя на последней звезде, «Теперь я в небе на высоте полумиллиона миль». Именно так он себя и чувствовал. Этой ночью Лео впал в творческий транс и знал, почему так случилось. Он подошел к холсту, кое-что подправил и отступил назад, оценивая эффект. «Что ты думаешь о француженках?» — спросил он у пса, очищая кисти. В четверногий приятель коротко гавкнул, леос Лео с чел положительной оценкой. «Помоему, они вовсе не такие снобки, как о них говорят. Согласен?» Кокер снова подул голос. «Мог бы время от времени иметь собственное мнение, приятель». Ответом ему стало веселое тявканье. Лео снял холст на телефон, посмотрел, как получилось, и отослал.